Главным итогом моего общения с Гордеевым стала простая истина. Свято место пусто не бывает. Граф тупо хотел забрать себе этот удивительный рынок демоноборчества, так не кстати оставленный предыдущим заводилой. Неважно, какие у Гордеева на самом деле были мотивы, иметь заработок с командой или же драть взнос из дворянского собрания за охрану от демонов. Может, все сразу. Одно другому не мешает. Но я тут не собирался открывать бизнес и делать бабки. Я тут, чтобы оставить пожирателя звезд без еды, и пока, будем честными, вместо неистовой борьбы тупо топчусь на месте. Потому что люди всячески мешают мне их спасать. Машину Лизы я оставил на парковке у магазина в посадникова Решил пройтись пешком и заодно продолжить свой марафон телефонного общения. Заодно по полкам, может, все само раскидается. Немного выпал я из жизни, пока княгиню латал. Я запарковался так, чтобы никому и в голову не пришло запереть машину. Впрочем, после той Анжелы уже ни в чем нельзя быть уверенным. Зашел в точку кофе, заказал два капучино. Порадую девчонок. Уместил стаканчики в картонный держатель и набрал Андрея. «Добрейшего тебе денечка, княжич», — сказал я, переходя дорогу и благодарно поднял руку пропускающему меня москвичу. «О, Илья, славно услышать тебя, Ива, как раз мыслил я набрать твой номер. Несколько вестей у меня есть, важных, разных», — обрушился на меня Андрей. «Ну вот и славно». «Жги!» «Прости, Илья», — не понял княжич, а затем из трубки донеслось протяжное. а, -а Уразумел! Жгу!» «Имел пару полезных я бесед, Илья, и к скорби моей пару бесполезных. Кажется, мне удалось договориться со Староверовым-младшим». «Это полезная или бесполезная беседа была?» – уточнил я весело. «Полезная, Илья. Слышал про него только хорошее. Но он работал со Свиридовым прежде. Что, как ты сам понимаешь, обычная история почти всех воинов Пушкинских гор. Так вот, мое предложение его заинтересовало. У Михаила есть опыт серебра, ранг подмастерья». Но он считает себя скорее поддержкой, а не полноценным бойцом. Усиление мощи дает. Немного в лечении разбирается. Поддержка ⁇ это хорошо. Ты не спросил его, почему он ушел с предыдущего места работы? Максимально серьезно поинтересовался я. Пауза. Илья, я не очень тебя понимаю. Связь, наверное. Я же сказал, что... Продолжай, вздохнул я. Настроение было хорошее, хотелось шутить, веселиться. Да и забавно это, когда такой внимательный подход к кандидату. Обухов аж собеседование провел, пиш шельма. Ладно, хватит хохмить, это же Андрюша. Княжич прямо вжился в важность дела, и это изумительно. Может, граф Воронцов и правда за него потом дочку отдаст? Да и мне куда не плюнь, большая выгода от инициатив Андрея. Так что главное не вспугнуть моего новоиспеченного генералиссимуса. «Прости, что там еще про него скажешь?» «Хорошо», — немного растерянно произнес Андрей. «Миша показался мне честным. Ничего плохого про род староверовых сказать не могу, так что...» «Я бы позволил ему примкнуть к нашему отряду. Он готов на проверку сходить в какую-нибудь зону, на нас посмотреть да собой похвастаться. Что ему сказать? Куда мы пойдем?» «Вот так вот сразу и пойдем?» «Рановато в юноше, ибо надо всех посмотреть». Слух я сказал. «Давай дальше, Андрей. Выложи мне все полезные беседы. От них и танцевать станем». «Хорошо». «Так, что еще было полезного?» «Ага, вот. Еще со мной связался господин Гордеев. Это тот граф, что на контракте группу Борзова держит». «Хм... И чего хотел этот мощный муж? Предлагал мне, как лидеру нашего тандема, принять решение о присоединении к его организации». Княжечки хикнул. «Я его уведомил, что ни в коей мере не являюсь предводителем Союза. Однако сие не остановило намерений». «Со мною граф тоже общался», признался я. «Как тебе его идея? Вкратце». «Это свиридовщина. Все, что уходит в монополизм, обращается потом в Химеру, Илья. Поверь мне. Я попросил его выслать контракт на изучение. Отправлю его Паше Кривенко. Хочу осознать степень порядочности. Может и правда хочет добра людям». Предположу, что будешь разочарован. Что еще? С Пашей говорил. С Ивановым. Он говорит, что последний хранитель был очень странным. Напомнил, чтобы мы о нем не забыли в следующее наше мероприятие. Непостижимо. Как ты так ловко выдернул его из прострации. Но это прекрасно. И граф Иванов прекрасный воин. Мы готовы к серебру, я считаю. Погоди пока что. Под ногами заскрипела каменная крошка. Над головой... Сокрылись зеленые своды клиновой аллеи. Что там с купцом? Тихонов, вроде бы. Ах да, Тихонов. Да, точно. Слушай, ну там очень жадная картина может получиться. У него бронзовая зона рядом со складами отворилась. Уезд снова соседний. А там собранием нормативы введены. И никто из демоноборцев пока за зачистку не взялся. Маршруты торговые страдают. Большие издержки, И предлагает всего полторы тысячи рублей за закрытие. «Деньги вроде бы хорошие, но после сопряжения Юшкиной как-то... ну, мало. Пусть поищут тех, кому это интересно, да?» «Мало», — согласился я. «Что-то там про монополизм говорил, кстати. Что-то нехорошее, да?» Княжич тяжело вздохнул в трубку. «Виноват, сам не заметил. Тогда принимаю предложение. Не торопись. Скажи ему, что четыре тысячи, и тогда по рукам. Хотя я бы сначала посмотрел, куда он вообще нас сватает». «Говорил, что все очень просто. Вошли и вышли. Дел на двадцать минут». Я хмыкнул. Где-то уже слышал подобное. И ничем хорошим такой неосторожный оптимизм не закончился. «Говорить он может что угодно. Рассчитывай на лучшее, готовься к худшему. Считай по тысяче на брата, и все будет хорошо. И сбрось мне номер зоны Тихонова. Тоже посмотрю, в чем там дело Староверова, «Староверва учитываем?» По-деловому уточнил Андрей. «Почему нет?» «А что за нормативы там в уезде?» Я остановился под клёном, оглядывая пустую аллею. Внутри пробудилось тревожное ощущение слежки. Опять астральная проекция моего таинственного опекуна? Я прикрыл глаза, концентрируясь. След присутствия был совсем рядом, но он стремительно развеялся. За мной точно кто-то следит. Кто? Претендент? Я усиленно делал вид, что увлечен разговором. Мое внимание вспугнуло соглядатае и уловить его отпечатки не удалось. Но все же вряд ли это был пекун. Того чародея я быстро нащупал и даже изучил. Этот же на простое колебание силы сразу по тапкам дал. Обухов все это время что-то говорил, и я его прервал. «Повтори еще раз, отвлекся. Про нормативы». «Хорошо», — послушно согласился княжич. «Но это приблизительно то, что Гордеев мне рассказывал. Нельзя закрывать зоны так часто, будет много проблем». Люди проклянут те, на чьих землях новые сопряжения возникнут. Возникнут закроем что за беда-то? Есть риск напряжения сил, накопления сложности. Имеется мнение, что при агрессивном сопротивлении демоны усиливают новые зоны сразу. Если здесь где-нибудь у Петровского откроется хибиневая зона, то это много неприятностей учинит всем. А если Сибириевая? Насколько я понимаю, на эти две сразу имперских демоноборцев зовут. «И те лицами не крутят, службу несут исправно», — покачал головой я. «Да, несут. Но долго это все будет, Илья. Пока уйдет заявка, пока ее рассмотрят, пока определят, слать оперативную группу или экспедиционную. Разведка, аналитика. Они портал-то закроют. Но сколько проблем, чуждое людскому роду сопряжение, за это время может соорудить, Илья? Сколько страданий принесет?» «Не больше, чем бронзовый, Андрей». Присутствие рядом больше не наблюдалось. Затаился преследователь. Ладно, разберемся. Я внимательно выслушал ответ княжича. Последствия таких сильных сопряжений многократно тяжелее устранить я самозабвенно продолжал тот. Где бронзовая зона выжигает почву месяц, хибиниевая за неделю справится, а сибириевая за неделю может в изнанку выродиться. Про изнанку, кстати, здесь вспоминали редко и очень зря. Конечно, большая часть таких мест в основном в Африке. Да там проклятие... Треть континента уже изнанка. Но ведь и в российской тайге захваченных серым миром земель уже хватает, пусть и на порядок меньше. Вот только шутить с этим явлением не надо, как и недооценивать. Изнанка уже полноценная территория серого мира, куда без порталов можно проходить. Настоящий плацдарм для демонов. Там уже ничего не исправишь, только оцепление и постоянный огневой контроль. «Вероятность появления таких зон у нас видится мне чрезвычайно низкой», — мягко отметил я. «Как мне объяснить княжичу, что открытие хибиниевого портала требует огромных ресурсозатрат со стороны серого мира, и что местный темный лорд задницу свою уже на золотом сопряжении надорвал бы? Это Мордерт смог бы золотой оформить, но и ему до хибиния, как до джунга, в присядку». «Отнюдь!» — воскликнул княжеч Кажется, в этом споре начинается священная война мнений. Вместо этого я решил перевести тему. Дуэль тогда, что ли? Пауза. Илья? Очень серьезно сказал Андрей. Ты. За правду? Безмерное без времени, Андрей. Чего удумал? Конечно, нет, шутка же. Ты так серьезно о зонах высшего ранга говоришь, а ведь может и не увидишь таких никогда в жизни. Не удержался, я прости. Тебе, кстати, привет от воронцовой. Сегодня с ней виделся. «Зачем?» – вкрадчиво и очень уж натянуто безразлично поинтересовался княжич. «Виделся зачем?» «Были технические вопросы. Рассказывать ему о покушении я не хотел. Нечего Обухова впутывать в историю с Беком». «Какие вопросы?» – с нехорошей интонацией продолжил Андрей. «Я проглотил аж три шутки, понимая, что на любую из них княжич сейчас адекватно не отреагирует». И стер из памяти один вредный троллинный комментарий. Потому что невинное это личное меня-то повеселит, но совсем не успокоит ревнивого Андрюшу. В делах сердечных и дуэль, может быть, совсем не в шутку. Так что, сгладив все углы, я сказал: Искал артефактора, познакомился с ее мастером Алибастровичем. Любопытный мужчина. Альгердасович, машинально поправил княжич, хороший специалист на уровне столичных экспертов. Помог? Более чем. Так, ладно. Что делаем, Андрей? «Беремся за Тихонова. Мы как-то незаметно ушли от темы. Что там за нормативы такие?» «Закрытие зон разрешается только в оранжевом статусе», — сказал княжич. «Но это касается только местных. Мы же сторонняя команда. Нам не обязательно обращаться в местное дворянское собрание за разрешением». «Так что мешает тогда нам закрывать там по зоне в день? Страхов перед Хибинием у них поменьше будет?» Я вслушивался в дыхание силы вокруг. Наблюдатель не появлялся. Так, надо идти, кофе стынет. Первая церковь может прийти, говорил в телефоне Андрей. Может администрация дать о себе знать и вынести запретительное распоряжение на наши сигнатуры. Здесь же не лишенные ума организации столуются. Что-то в дела свиридова они не лезли, эти лишенные ума организации. Потому как, если случались серьезные ситуации, то барон их решал быстро и малой кровью. За это ему все прощали. Я прямо увидел, как корчится княжич. ух как его задевает былая несправедливость хорошо что господин свиридов больше не с нами спасибо тебе за него ой брось давай тогда договариваться с тихоновым согласится на четыре тысячи поедем закрывать не согласится пусть ожидает местных борцунов когда бы они ни прибыли клиент сам выбирает будущее верно хорошо тогда я убыл взывать к нему снова добро нас разъединила я сунул трубку в карман и отлепился от ствола дерева. Солнце сегодня прямо припекало, а под сенью пышной листвы даже свежо было. Так, наблюдатель исчез окончательно, но совсем не как моя тревога в сердце. Да, жизнь в бегах мне определенно была не по душе. Чертовбек. Дайте мне только наводку на его истинную личину. Клянусь, я сдерживаться не буду». До дома Васи нужно было дойти до конца парковой аллеи и свернуть на заброшенную тропу. В конце меня ждал заброшенный участок, невысокая изгородь, и дальше уже можно было следы не заметать, потому что там даже бродяги не появляются. Голову мне делает этот интерес со стороны Бека, конечно. Куда как проще было бы доехать прямо до Васи на машине, а? Свернув на заброшенную тропу, я снова взялся за телефон, теперь уже набрав Дворкина. Что-то я прям чрезмерно коммуникабелен стал. Но этот звонок был последним в списке важных. «Илья?» — немедленно ответил урядник. «Ты где?» «Фигушки, я кому-нибудь сообщу. Жить пока хочется», — откровенно признался я. Дворкин усмехнулся, произнес. «Да, Илья, навратил ты сделал здесь. Прям талант. Я пока только троих опознал. Из Ростова гости аж. Тут, кстати...» «Первая церковь твою подружку ищет вовсю. Ты их почему-то не интересуешь. Это очень странно, скажу я тебе». «Я не обижен отсутствием их внимания», – пожал плечами я. «Что от Лизы требуется-то? Это ведь штатная ситуация. Отдаренная убивает напавшего идиота. Процедуры же известны. Может мне сразу номер нотариуса своего дать?» «Кривенко?» Он мне сам звонит. «Как чувствует? Натура у них такая. Носы длинные, рвать их надо». «Ничего себе!» — Павел дает. «Красавец!» «А про ситуацию ты, Илья, в силу своего возраста не знаешь или издеваешься надо мной? Какая к чертовой бабушке штатная ситуация?» — в тоне урядника послышалась злоба. «Нештатная она! Когда такое происходит, Илья, обычные люди вызывают полицию и ждут на месте» и встречают бригаду поддержки, которая уж точно справится с двумя юными одаренными, раз первая партия боевиков подошла к концу, — язвительно поинтересовался я. — Идея мне, если честно, не по душе. — Разумно. Но это не отменяет того факта, что вы ведете себя слишком необдуманно. — Вы не выше закона, Илья. Если его нарушить, то он сурово расквитается. — Вы серьезно сейчас, Михаил Семенович? — очень спокойно спросил я. Про преступление и суровое наказание. После истории с тем, что тут свиридов творил? Да, Илья. После нее особенно. Хорошо, а то я думал, что шутите, ослабился я. Хотел посмеяться. Так, а чего звонить-то? Пауза. Ох, как я люблю ставить людей в тупик. На губах сама собой появилась улыбка. Илья, но ведь это ты меня набрал? Ошарашенно проговорил Дворкин. «Точно!» — не переставая улыбаться, сказал я. «Хотел узнать, есть ли новости по Беку». «Узнал. Можете имена опознанных скинуть. Я бы тоже поискал». «Это тайна следствия». «Михаил Семенович, меня тут пытались убить». «Особенно поэтому, Илья. Мне не нужно столько трупов в уезде. А если я еще буду держать вас в курсе дел, то клянусь, и есть у меня ощущение, что количество покойников может увеличиться». «Ну...» «Я же не маньяк, Михаил Семенович!» Урядник скептически хмыкнул. «Вот засранец!» «У меня есть несколько покойников, очень схожих по причине смерти, в виде сквозных дыр, в которых эксперты нашли частицы металла и звериную шерсть. Совсем как у двоих убитых на лестничной площадке. А еще совсем как у бойцов оплота в зоне на территориях Обуховых. Ты с младшим Обуховым вроде как дружен?» «Да!» «А что, думаете, это он всех убил?» «Я знаю, кто этот он, Илья», — вздохнул Дворкин. «И я очень усердно его ищу, несмотря на интерес начальства. Поэтому не шути про маньяков, не в твоих это интересах». «Понял, Михаил Семенович. Но, может, если вы назовете мне имя, то я сделаю все остальное, и, может быть, эти странные смерти перекочуют в другой город?» Я широко улыбнулся. Жаль, что он меня не видит сейчас. И жаль, что я не могу лицезреть его физиономию. Должно быть рот урядника раскрыт широко-широко. До вывиха челюсти. Таких наглецов в жизни не встречал Илья. Клянусь, — наконец промолвил Дворкин. Я много видел, но... Мы через столько прошли вместе, Михаил Семенович. Мы такое вскрыли. Разве одно маленькое имя нам не поможет?» Вдруг после этого Илья Артемьев принесет вам имя Бека, а то и ведя съемку. Я снова остановился, вслушиваясь в трубку. Там сопели, там думали. Хороший знак. Тарас Владимирович Приходько. Буркнул в полголоса урядник. Дальше сам ищи. И учти, за тебя спрашивают. Перестанешь быть осторожным, до восемнадцати не доживешь. Ой, а когда у меня день рождения... Я на миг даже в осадок выпал, задумался, вспоминая. «Все, отбой, надо идти». Дворкин отключился, а я так и стоял на заброшенной тропке с кофе в руках. «Черт, когда у меня день рождения-то? И где мой паспорт?» Когда я перебрался через ограду и по узкой тропке вышел к дому Васи, то почувствовал еще одно касание преследователя. Отреагировал стремительно, пытаясь выхватить след из энергетических потоков, но снова опоздал. Он знал, что я его заметил, и, по-моему, специально дал почувствовать свое присутствие. Маска вернулся.